Глава девятая. Милена. Затаив дыхание, я ждала. Ждала, что он сейчас грубо оборвет водителя такси фразой ⁇ Это не мой сын ⁇ Бессонов напряженно молчал. Я была уверена, что фраза крутилась у него на языке. Не зная, что его остановило, но была рада, что он не ответил мужчине. Аккуратно так, чтобы ребенок не проснулся, он забрал его из салона. Я отмерла и поспешила открыть дверь. Артур старался не смотреть в мою сторону, отгородился невидимой стеной. Представляла, что творится в его душе, и старалась не лезть. Водитель уже уехал, его слова рассеял ветер, но в голове Артура, наверное, они продолжали звучать. Бессонов продолжал излучать напряжение и злость. Моя трусость вылезла наружу, выходила мне боком. Глядя на этих мужчин, Большого и пока еще маленького я очень остро ощущала свою вину перед ними. Не простит. Никогда не простит за то, что я лишила его сына. А сказать придется. Артур должен знать. Я лишила его права принимать участие в жизни Левы. А еще он никогда не простит меня за то, что я предала нашу любовь. Да и то, что у меня был другой мужчина, он не забудет. Бессонов ужасный собственник. «Я была только его». Лева так и спал, завёрнутый в одеяло. В темноте я не нашла выключатель. бессонным занес его в уже знакомую мне комнату. «Ложитесь здесь, я в гостиной на диване. Утром поговорим». Холодно отрезал он. Артур был весь в себе, старался не встречаться со мной взглядом, чтобы я не заметила, какие демоны им овладели. Если бы я настояла на разговоре, ничего хорошего из этого не получилось бы. Мы и так будто на ножах, не стоит усугублять свое положение. Я нашла в себе силы сходить в душ, легла и тут же провалилась в сон. Разбудил меня всхлеб Левы, он плакал во сне. Прижала к себе, погладила по спине, сын успокоился. За окном уже рассвело, достала телефон, время было восемь утра. Артур хотел утром поговорить, наверное, решил напомнить, чтобы я сына отвезла к маме. Видеть в своем доме чужого ребенка он не желал, а я пока не готова была открыть ему правду. Помнила условия сделки и не собиралась их нарушать. Я и детских вещей с собой не брала. У мамы полно одежды сына. Бессонно вспал на диване. Возле журнального столика стояло две пустых бутылки из-под виски — Амбре в комнате информировала, что выпиты они были ночью. А ведь раньше Артур не пил, даже не притрагивался к спиртному. Сразу вспомнился муж, отец и их пристрастие к алкоголю. «Надеюсь, у Артура нет зависимости», — стало неуютно от этой мысли. Распахнув шторы, приоткрыла немного окно, чтобы проветрить комнату. Принесла из спальни одеяло и укрыла Бессонова. Интересно, долго проспит. Судя по количеству спиртного, которое он потребил, пробудится не скоро. Я решила не ждать, отвезти Лева к маме. Вместе нам удастся уговорить сына остаться у бабушки. К вечеру управлюсь и вернусь. Леву будить не пришлось. Когда я вошла, он сидел на постели и испуганно оглядывался. Все хорошо, родной. Мы в гостях у друга. «Моего друга? Нет, мы его пришлось солгать. «А где он сейчас?» — поинтересовался сын. «Спит». «А мне надо с ним поздороваться». Представив эту картину, я похолодела. Как отнесется Артур к ребенку? Заметит сходство? А может, и вовсе не посмотрит в его сторону? «Не сейчас, Лева. Он устал, пусть отдохнет, А мы с тобой отправимся к бабушке. Она накормит нас вкусным завтраком» себя отметила, что маму нужно предупредить. «Иди умывайся», открыла дверь, показала ему, где находится ванная комната. Быстро переоделась, заправила кровать. «А зубы почистить?», раздался голос Лёвы у меня за спиной. «Я щетку дома забыла, у бабушки почистишь». «Это из-за взрыва?» Вот и последовали вопросы. «Да». «Мама, почему взорвалась твоя машина?» «Наверное, где-то я умудрилась пробить бак. Пусть лучше думает, что взрыв произошел по моей вине». «Ты сильно расстроилась?» Последовал следующий вопрос. «Немножко. А у нас есть деньги на новую машину?» «Нет, но ну это не проблема. А теперь заканчиваю умываться, не заговаривай мне зубы. Ключи от дома вчера остались у меня. Как быть? Неизвестно, насколько я задержусь» а Артуру наверняка нужно будет уехать. Вечером необходимо сюда вернуться, нас ждет непростой разговор. Одев сына, закрыла калитку, а ключи перебросила во двор. Чтобы Артур их заметил, привязала к ним красный носовой платок. Номер его телефона у меня имелся. Сев в такси, я достала мобильник. Батарея почти разрядилась, но на одно сообщение ее должно было хватить. Ключи перебросила через калитку. Найдешь по красному платку. К вечеру вернусь. Милена. «Что случилось?» Увидев нас так рано, насторожилась мама. «Бабушка, мамина машина ночью взорвалась!» С каким-то ужасом, но одновременно и с восторгом произнес Лева с порога. А я ведь просила его в машине ничего пока не говорить. Родительница стала сползать по стеночке. «Мама, успокойся, все хорошо». Подскочила я к ней и помогла дойти до дивана. «Что ты от меня скрываешь? Во что втянул тебя Виталик?» Я не знала, как все объяснить. Да и говорить об этом мне не хотелось, но, судя по всему, придется. Коротко обрисовала ситуацию, особо не вдавалась в подробности, но и этого хватило, чтобы родительница схватилась за сердце. «Мам, можно Лёва пока поживет у тебя?» «Что ты задумала?» Глазами полными беспокойства она смотрела на меня. Я... замялась. Не знала, как она отнесется к моим словам. Попросила помощи у Бессонова. «Он простил тебя? Ты ему все рассказала?» И Я помотала головой. «Артур меня слушать не станет, а Лёве я сообщу ему чуть позже. Главное сейчас, что он согласился нам помочь». «Артур хороший человек». С грустью произнесла она. Жаль, что все так вышло. Может, вам удастся поговорить ей во всем разобраться? Нельзя так говорить, но хорошо, что ты освободилась от Виталия, закончила она, встала и направилась в кухню. С зятем они никогда не ладили. С трудом, но всем вместе нам удалось уговорить Леву остаться у бабушки. Есть деньги? спросила мама когда я собиралась уходить. «Есть. Мама, никуда с Лёвой не выходи. Пусть пока Ванька бегает в магазин. Я буду звонить и держать вас в курсе дел. Надеюсь, все это скоро закончится. Никому не открывай. Я заберу Леву, как только смогу, но постараюсь проведовать вас каждый день». Надо было заехать домой, кое-что забрать, но я направилась к коттеджу Бессонова. Почему-то было неспокойно на душе. Звонила, стучала... Дома его не оказалось. Когда он приедет? Попыталась оживить телефон, который совсем забыла зарядить у мамы. Куча пропущенных звонков от Артура. Попыталась перезвонить, экран погас. Стояла больше часа, замерзла. Шум двигателя автомобиля привлек мое внимание. Машину Бессонова я сразу же узнала. Ты где была? Выскочил он из салона, уперся в меня бешеным взглядом. Его всего от злости трясло. Если бы это был не Артур, я бы подумала, что меня сейчас ударят. Леву к маме отвезла. «Нахрена?» Его злой голос проникал под кожу и заставлял меня леденеть от страха. Я и так замерзла, а тут такой допрос. «Ты дал понять, что не хочешь его видеть». Желваки на лице бессоново дёрнулись. «Он маленький, не понимает, что происходит, но боится оставаться без меня». Тогда тем более не понимаю, зачем ты его отвезла. Завтра привезешь обратно, приказал и пошел открывать дверь. Мне вроде радоваться надо было. Лева постоянно будет рядом, но меня охватил ужас. Сердце забилось неравномерно, в груди все сжалось. Сколько пройдет дней, прежде чем Артур узнает правду?